Глава одиннадцатая Пока охотник спит под моей дверью, нечего и думать уйти через коридор. Оставался один выход из комнаты — окно. Я с сомнением на него покосилась. Похоже, выбора у меня нет. Распахнув окно, я выглянула на улицу. Дождь прекратился, но каменные стены все еще были мокрыми, а значит скользкими. Чуть ниже окна проходил широкий карниз. Пожалуй, я могу на него выбраться, пройти вдоль стены и влезть в комнату дальше по коридору. Либо так, либо я сорвусь и разобьюсь на насмерть скалы. Причем второй вариант более вероятный. Я, наверное, сошла с ума, раз отважилась на это. Но свадьбы уже завтра. Некуда дальше тянуть. Прежде чем вылезть в окно, я сняла платье. Слишком неудобным и тяжелым оно было. В таком не полазаешь по стенам. Дома я иногда ходила на скалодром. Мое родное тело подготовлено к подобным нагрузкам. Но сейчас я нахожусь в теле Еленики, а она не очень спортивная». Вся надежда на былое знание и везение. Кое-как выбравшись на улицу, я привалилась к стене и зажмурилась. Только не смотри вниз. Один взгляд, голова закружится и падение не избежать. Холод от камня в миг проник под кожу и зубы застучали. Но я стиснула их сильнее и начала осторожно двигаться вдоль стены. Пару раз нога соскальзывала с карниза, и я не сорвалась лишь чудом. К концу пути сорочка, что была на мне, промокла насквозь. Меня колотило, но упрямство не позволило отступить. Я слишком далеко зашла, чтобы поворачивать назад. Наконец мне повезло. Попалось открытое окно. Причем за ним была не спальня, а общая комната. Еще одна удача. Не придется разбираться с хозяином комнаты. Я угрем скользнула внутрь через окно и запрыгала, стуча себя по плечам в попытке согреться. Хорошо бы найти какую-нибудь шаль, но, увы, на этом моменте удача меня покинула. Пришлось идти как есть. Разжившись в комнате свечой, я осторожно двинулась дальше. Охотник спал где-то выше по коридору. Гости тоже давно разбрелись по спальням. Вряд ли я кого-нибудь встречу. Я передвигалась на цыпочках в скудном подрагивающем свете. Чуть не упала споткнувшийся край ковра. Вот была бы потеха — невеста с разбитым носом. Еще один раз налетела на угол стола и вывихнула ногу на ступеньке. Все-таки свечи не самый надежный источник освещения. Ужас, как неудобно. Если мне чего не хватало в новом мире... Так это благ цивилизации, электричество, водопровода. Ночной горшок — то еще удовольствие. До библиотеки я добралась с минимальными потерями. Промерзла до костей, плюс ныли ушибленный бок и подвернутая нога. Мне предстояло немало потрудиться. Библиотека была огромной. В институте, где я работала, и то меньше. На то, чтобы найти здесь что-то годное, уйдет лет пять. Настроение мгновенно испортилось. А еще я волновалась. Вдруг Еленика не умеет читать когда мой гениальный план добыть информацию из книг провалится с треском. К счастью, опасения были напрасны. Взглянув на первый же корешок, я легко прочла название книги. Хоть одна хорошая новость за сегодня. Я двинулась вдоль стеллажей, художественную литературу пропускала сразу, лишь добравшись до полок с научными трактатами, начала вчитываться в заголовки. Но ничего толкового не попадалось. То есть книги были интересные, история, география, из них можно почерпнуть много полезной информации — Вот только у меня времени в обрез, счет идет буквально на часы. Охотник торопится получить приданное, мне надо понять, как он собирается отобрать мою силу и помешать этому. Я прогуливалась мимо полок, уже ни на что особо не рассчитывая, как взгляд зацепился за очередное название. «Искоренители скверны», — гласила надпись золотом на одном из корешков. Именно так отец Еленики назвал орден охотников. Что ж, раз не получилось ничего найти про ведьм, может, выясню что-то интересное про их врагов? Я сняла книгу с полки и, устроившись с ней возле окна, зашелестела страницами. Увы, того, что мне нужно, в книге не оказалось. Но совсем бесполезной ее тоже нельзя было назвать. Из главы «О скверне» я узнала, что когда-то этим миром управляли ведьмы — Но что-то пошло не так, и случилась катастрофа мирового масштаба, которая привела к затоплению большей части суши. Люди обвинили во всем магию. В мгновение ока ведьмы превратились в синоним всех бед. Народ верил, что только полное их уничтожение спасет сушу и заставит воду отступить. Ведьмы объявили вне закона. Тогда-то и появились первые охотники, мужчины с врожденной способностью уничтожать магию. Тут я отметила интересную деталь. Магией в этом мире обладали исключительно женщины, и вся власть долгие столетия была в их руках. Зато после катастрофы она перешла к мужчинам. С тех пор они стали главными. Любопытное совпадение. Теперь понятно, откуда ненависть к таким, как я. Неважно, творила ли зло конкретная ведьма, она виновна уже в том, что владеет магией. Уничтожь ее, и ты приблизишь счастливое будущее. При таком раскладе ведьмы давно должны вымереть — но природа упорно продолжает посылать в этот мир магию, и рождаются новые девочки-ведьмы, которых ждет та же незавидная судьба, что их предшественниц. Получается, я — представитель вселенского зла, а охотники — спасители мира. Вот только я совсем не чувствовала себя чудовищем, а мой жених не очень-то походил на добродетель. В книге, увы, не было ответа, как охотники забирают силу у ведьм. Я по-прежнему понятия не имела, как себя обезопасить. Я собралась поставить книгу на место и поискать другое чтиво, когда услышала, как кто-то крадется по коридору. Охотник? Испугавшись, задула свечу и спряталась за ближайшим стеллажом. Меньше всего я хотела встречаться с женихом. Мы уже пообщались, хватит на сегодня. Я перестала чувствовать его приближение благодаря эликсиру, который исправно пила. Эх, все же знать, что он рядом, было удобно. Жаль, невыносимо. Дверь в библиотеку со скрипом приоткрылась. Раздались осторожные шажки. Они совсем не походили на мужские, слишком легкие, быстрые, детские. «Дайре!» — я выглянула из-за стеллажа. «Ой!» — негромко вскрикнула девочка. «Тише!» — я приложила палец к губам, а потом строго спросила. «Что ты делаешь здесь ночью?» «А ты!» — уперла она руки в бока, копируя меня. «Вот ведь несносный ребенок!» Но злиться на девочку было невозможно. «Вообще-то ищу что-нибудь полезное об охотниках и ведьмах». Я взмахнула книгой. «И как?» «Пока похвастаться нечем». «Может, я помогу?» Хитро сощурилась Дайре. «Я знаю, где мама прятала свои особенные книги». «Особенные?» Переспросила я. «Те самые ведьмовские!» «Почему-то молчала о них до сих пор», возмутилась я. «Мне казалось, мы поладили, а она скрывала от меня важную информацию». «Я не была уверена, что тебе можно доверять». «Но когда ты заступилась за меня перед охотником...» Да и разомялась. «В общем, спасибо. Мы же все-таки сестры, пожалуй, я плечами. По крайней мере, физически точно родственники». Девочка нахмурилась. Вряд ли она поняла, о чем я. Да, это и не важно. Я сама не могла объяснить, почему чувствую то, что чувствую. Но одно точно. Мне не плевать на эту девочку. Это больше, чем просто симпатия. Своего рода любовь. Как будто часть Еленики все еще живет во мне и я переняла ее эмоции к сестре. «Идем!» Дайре протянула руку. «Я покажу тебе, где книга. Свечу не зажигай, иначе нас поймают!» Я ухватилась за предложенную ладошку, и Дайре повела меня. Она отлично ориентировалась в темноте. Мы блуждали по каким-то коридорам, несколько раз поднимались вверх по лестницам, пока не добрались до очередной винтовой. Тут я не выдержала. «Куда мы идем?» «В башню!» У мамы там была тайная комната. Когда маму забрали, папа запер башню и запретил туда подниматься. «Ну, — Но тебя это, конечно, не остановило, — хмыкнула я. Да и Рэй ничего не ответила. Но когда мы добрались до двери, отодвинула один из камней в стене и достала ключ. — Еленика знала об этом месте, — уточнила я. — Да, но она не ходила сюда. Она не особо увлекалась магией и боялась своего дара, считала его проклятием. Я вздохнула. Неудивительно, что в спальне Еленики не нашлось ничего связанного с магией. Она ее не выносила. А ведь я надеялась на память тела, что оно подскажет, как управлять магией. Но тут и помнить-то нечего. Мне досталось тело ведьмы Неумехи. Значит, придется учиться самой. Наконец Дайре справилась с замком. Я, если бы даже хотела, не могла ей помочь, так как не видела низги. «Может, девочка не ведьма, но кое-какие силы у нее все же есть, например, способность ориентироваться в темноте». Дайре толкнула дверь, и та с протяжным скрипом открылась. Из помещения пахнуло сыростью и травами. В башне было настоящее логово ведьмы. Все как положено. Пучки сухих трав под потолком, какие-то древние манускрипты на столах, медные чугунки, даже камин имелся». Все это я увидела благодаря свету звезд, проникающему через окна, расположенные по всему периметру круглой комнаты. Руки чесались покопаться во всем этом богатстве. Наверняка я найду здесь много полезного. Но, увы, на это нет времени. Вот. Дайре вытащила из ящика стола небольшую книжечку в бархатном переплете. Это дневник, мамы. Уверена, тут есть все, что тебе нужно. Ты читала? Я взяла дневник. Хотела, но не могу, вздохнула девочка. Девочка. Эти письмена только для ведьм. Вот как! Признаться, я боялась, что тоже ничего не смогу прочесть, но, открыв дневник, убедилась, что с ведьмовскими записями у меня все в порядке. Письмена сами складывались в понятный текст. Дайре свернула с калачиком на диване и вскоре задремала, а я устроилась в кресле у окна и погрузилась в чтение. Я просидела с дневником до рассвета. Рецепты зелий пролистывала, ритуалы тоже, а вот все, что касалось охотников, поглощало жадно и вдумчиво. Сперва мне попадались лишь намеки, охотники опасны для ведьм, их прикосновения несут в себе погибель. Я недоумевала, ядовитые они, что ли? Поэтому хаст относят перчатки, чтобы никого не отравить. Но потом я дошла до обряда выжигания ведьмовской силы, и меня едва не стошнило прямо на узорчатый шерстяной ковер. Мама Ереники описывала, как на ее глазах пятеро охотников лишили ее подругу магии. Все, что я прочитала, укладывалось в одну фразу — групповое принуждение. Обряд назывался «Очищение от скверны». Чем сильнее был дар ведьмы, тем больше требовалось охотников. Как правило, их было минимум трое. Их близость с ведьмой уничтожала в ней магию. После обряда она превращалась в обычную женщину. Любопытно, что выжигали магию исключительно охотники. Близость с обычным мужчиной никак не сказывалась на ведьме. Мама Ереники вышла замуж, даже родила двух дочерей, и магия осталась при ней. Так вот, что означает врожденная способность уничтожать магию. Охотники с рождения наделены особым даром, их прикосновение губительно для ведьм, и чем теснее контакт, тем быстрее разрушается магия. Циклов тридцать назад обряд признали варварским и запретили. Его заменили на эргастул, тюрьму пожизненного содержания. Вроде как из гуманных соображений. Но это не мешало периодически проводить обряд. В строгой секретности, конечно. Например, девушку, о которой я прочитала, на обряд отправили родители. Таким образом, они спасали дочь от Эргастула, где ведьмы попросту умирали. А так, же ждар, и у тебя появится шанс на нормальную жизнь. Если, конечно, психика не пострадает. Отец Еленики еще ничего. Он хотя бы не отдал дочь десятку варваров на потеху. Обошелся всего одним близость с хастадом уничтожит мою силу правда не сразу там где требуется несколько мужчин он один не справится за раз на это уйдет больше времени я потеряю магию но после первой брачной я потеряю магию не после первой брачной ночи это будет происходить постепенно каждая близость с мужем на которую он имеет полное право будет убивать во мне ведьму Я и до этого не горела желанием выходить замуж за охотника, а тут вовсе была готова отказаться от этой затеи, впору броситься на поиски Лодона и уплыть с ним, куда глаза глядят. В свете последней информации эта затея уже не казалась идиотской. Жаль, это так себе выход. Как сказал отец, охотники все равно меня найдут, а Лодон не похож на защитника, так что придется, как обычно, делать все самой. «Свадьба, между прочим, уже сегодня», Мне предстоит решить сложную задачку — придумать, как не спать с собственным мужем.